Глава 17 Ехали мы уже по темноте на двух машинах. Я впереди на новом прадике, а следом мой старый Паджеро. Машины полные. Взял всех, кто согласился помочь, и был рядом. Их я все равно бы взял даже без предупреждения Ремезова, раз пошла такая жара. В ближайшее время надо быть осторожнее. За руль новой тачки я сел сам. Надо привыкать, как джип держится на наших дорогах. Трасса почти не освещалась, если не считать фар от проезжающих машин и лампы у редких придорожных кафе. А уж когда мы свернули на проселочную дорогу к комбинату, стало совсем темно. А время только семь вечера. «Скорее бы уже лето», — пробурчал Женя, сидя на переднем сидении. Надоела эта темнота. «Кстати, Волк, как думаешь, вот говорят, что будут развивать тут все, а дорогу-то хоть сделают?» «В январе будут разговаривать с мэром по этому поводу», — ответил я. «Могут дать ему денег, чтобы построил ответвление, он же еще глава района. Без районной администрации такое хрен построишь». Я объехал огромную яму, а радио, которое мы все равно не слушали, заскрипело. Я его выключил. «Это же та гадина, Муратов!» Женя поморщился и достал первую за поездку сигарету. Только ему я разрешал курить в машине, а он этим не злоупотреблял. Дядя того дебила с поехавшей крышей. Как он его прикрывал, помнишь? Другого пока нет. Крюков же не пошел в мэры, Выборы скоро, но просто так ему этих денег не дадут, а то он их стащит. Найдут рычаги влияния на него, и придется ему строить здесь нормальную дорогу». «Лады, понял». Женя приоткрыл окошко, впустив холодный воздух, и выдохнул туда дым. «Песня эта въелась. Ох, мать ее, которая у этих играла. Владимирский Централ, ветер северный, море черное». «Не было там Черного моря», — заднего сидения сказал зевающий Ярик. «Вроде было», — Женя пожал плечами. «Хотя не помню». Ехали дальше, но я сбавил скорость. Тут вместо относительно ровного проселка были остатки напрочь убитого асфальта, по которому ехать еще сложнее. А вдали показались высоченные трубы комбината, видные даже в темноте. Дым из них еще не валил, запуск производства запланирован на конец весны. Но на предприятии сейчас должно быть людно. Китайцы-ремонтники работали там день и ночь. Ну а после праздников вернутся инженеры и начнут более сложные операции. Тогда же пригонят белазы и еще промышленное оборудование, которое несколько лет назад отсюда вывезли. Телефон начал вибрировать в кармане. Я посмотрел на номер звонившего и ответил. «Да, Серега». «Клиента твоего нашли», — послышался голос Ремезова. «В Новосиби, далеко от вокзала. Вот он там покуролесил. Мужики взахлеб рассказывали. Стрелял? Не, хотя пушку отобрал у кого-то. Ее изъяли, но на это закроют глаза, раз не арест». И он не палил из нее. А вот если бы его взяла милиция. Побил он еще там двух братков с артиря, едва сбежал. А они следом шли, уже мочить хотели, да наши приехали. Так что там в общаге подшефный поживет несколько дней, пока не станет спокойно, и отправит его домой. Благодарю. Еду дальше, позвоню, как станет понятнее по нашему вопросу. Коньяк привезу завтра. Я отключился и сказал Жене, который ерзал в кресле, с нетерпением ожидая конца разговора. Славу нашли, живой. «Ну, избись! Он хмыкнул и выбросил сигарету в окошко. «Не пропал. Пушку отобрал у братвы, но хоть стрелять не начал, а то бы арестовали, и кого-то из братков в туалете избил. Такой он может!» Завтра коньяком зашлем, Ремезов обещал отправить по своим каналам. Мы тем временем въехали в Краснозаводск. Поселок совсем темный, единственный свет — это комбинат вдали и окна домов. Магазинчики не работали, по улицам иногда ходили местные парни небольшими группками, которые провожали нас долгими и внимательными взглядами. Комбинат располагался впереди, но туда мне пока не надо. Я поехала в сторону общежития. Рядом со старым зданием уже разметили площадку под новый корпус, а там, за дорогой, собирались строить полноценный рабочий поселок, но это дело следующего года. В окнах на третьем этаже общаги горел свет. Там располагались наши, остальная часть здания пустовала. А в стороне, через дорогу, стояли черные машины, два джипа и Тойота Mark 2. И чья это бригада? У Митлы таких тачек нет, у него совсем убитые. Я остановил джип у крыльца, мы вышли всей толпой, глядя на незваных гостей. Оружие Женя выдал всем, но у бандитов могут быть калаши, а мы у них на виду. Кто-то вышел из морковника и захлопнул дверь, но в темноте я не видел его лица, только огонек сигареты. Никто не подходил ближе, ждали, наблюдали за нами. Я коротко глянул на общагу и заметил наших на первом этаже, где свет не горел. Уже заняли позиции у окон. А навстречу мне вышел Руслан Ермаков, старший смены, вид растерянный. «Из-за них звонил?» — спросил я, показывая на ту сторону дороги. «Не совсем», — он помотал головой. «Из-за другого, а эти приехали полчаса назад. Там еще люди метлы подтянулись, но его самого нет». Мне стало чуть понятнее, кто приехал. Краснозаводские бандиты зависели от новозаводских, но напрямую они могли подчиняться только Эдику, «Метла же блатной, приказы вора в законе он выполнять должен». «Только чего еще этику от нас нужно? Сначала надо выяснить, из-за чего меня вызвал Руслан, потому что их приезд связан с этим, а потом уже разговаривать». «Сами они на нас не лезут, может, ждут подкрепления», — продолжал он. «Но и не уходят, а с той стороны дороги не наша территория, поселочная». А я тебя пока решил подождать, а то у них калаш. Но если скажешь гнать, будем думать, как это сделать». Руслан объяснял мне, из-за кого он мне звонил, пока мы поднимались наверх. Я не удивился, почему гость обратился к Руслану. Они же старые знакомые. «Мог бы мне сразу сказать», — произнес я на лестнице. «Тогда бы знали, что ожидать». «Да не успел я, отвечаю». С жаром выпалил Руслан. «Как только приехали, я сразу тебя набрал, а связь — говно. А эти снаружи полчаса назад приехали. Не смог дозвониться еще раз. Занято было». «Да не сы, Ермак», — уверенно сказал Женя. «Прорвемся». «Жень, посчитай, сколько их», — попросил я, показав в окно на машины. «И посоветуйся с остальными, что делать, если полезут». «Не вопрос, Волк, нас все равно больше, вот и не лезут». Я поднимался дальше вслед за Русланом. Общага сильно преобразилась за последние месяцы. Ее капитально отремонтировали. Сделали евроремонт, как тогда было модно говорить. Новая мебель, чисто, светло, а главное, что тепло, даже почти жарко. У зашедшего вслед за нами Ярика тут же запотели очки. На верхнем этаже общаги, в небольшой комнате на двух человек, находился студент в черном адидасовском костюме с полосками. Он сидел на пружинной кровати, подтянув к себе табуретку, на которой стояла парящая металлическая чашка с заваренной китайской лапшой. А напротив него, на другой кровати, сидел Виктор Крюков с кружкой чая, одетый в спортивный костюм попроще, и о чем-то размышлял. «Здорово, Волк!» — не очень весело сказал студент. «Тут на одну ночь всего хотели перекантовать, а вон оно что вышло». Он показал в окно, но подниматься не стал. Много времени у нас не было, так что я попросил рассказать самую суть, чтобы знать, с чего пивзаводского бригадира снаружи ждали вооруженные бандиты из другой группировки. Суть была проста. Пьевзавод, а в особенности душман, и обвинили Ивана в том, что он сдал груз ментам. А Виктор Крюков настаивал, что студент тут ни при чем — А Душман просто нашел способ избавиться от опасного для него человека, без рисков для себя самого. Раз началась охота, Виктор предложил пересидеть опасные дни где-нибудь подальше от города, но не скрываться, чтобы вскоре он смог переговорить с Игорем и доказать, что студент ни при чем. Мобилу он забыл у себя на точке, вот Душман ее и заполучил. Но сам душман не в курсе, что Виктора с ним. В поселке у него контактов почти нет, поэтому они приехали сюда. Уже здесь наткнулись на Руслана, который предложил им общагу, а сам срочно связался со мной. И что-то пошло не так. Кто-то это просек, наверное, один из людей Митлы. Только почему приехали не пивзаводские, а люди Эдика, я еще не знал. Ну а то, что Руслан знает студента, я был в курсе. Они же вместе были на войне. Это Ваню устроил парня ко мне в контору. Я не лезу в дела между бандитами. Но это же студент предупредил нас о том, что душман охотится за Славой. Так что, помогать или нет, вопрос вообще не стоял. А то Славу завалили бы прямо на вокзале в Новосибирске. Значит, нужно все разрулить. Конечно, если сделать один звонок Ремя зову, то приехавший с ним собор будет здесь уже через пару часов. Но у нас столько времени не было. Да и в конце концов, это тоже наша территория. Вооруженных людей здесь среди наших достаточно много. И я еще взял с собой еще несколько человек. С боем нас не возьмут. «Обсудим все позже подробнее», — сказал я. А пока решим вопрос с рыночными. Луки давно не было в живых, рынок был разделен между группировками, но людей Эдика по старой памяти звали именно рыночными, ведь их костяк перешел к нему. Сам хитрый вор умудрился остаться живым и до сих пор наращивал свое влияние. Его боевая бригада уже была здесь, но их мало, чтобы справиться с нами. Я вышел на мороз, но куртку не запахивал, под ней был пистолет. Женя пошел рядом со мной с довольным видом. Уже все осмотрел, обсудил с остальными и придумал, как отбиться. Просто пошел прикрыть меня, как привык. Бандиты нашли не самое удачное время для наезда — Ведь именно в этой смене было больше всего военных, включая тех богатовских, которых после смерти майора мы переманили к себе. Но последний богатовский, оставшийся в группировке до самого конца, ждал меня в машине и сразу вышел навстречу. Мы пересеклись посредине освещенной дороги, все равно по ней никто не ехал. Рыночные остались у своих тачек, продолжая курить. Наши стояли у машины и у окон. У них есть калаш, но он мало поможет, если наши начнут стрелять. Парни из охраны уже заняли позиции, если придется стрелять. Но вряд ли придется. Нас больше, они это видят, но не отступают. — Мишаня! — недовольно проговорил Женя, разглядывая подошедшего к нам парня. «Тебе-то тут что надо?» «Коваль, какая тебе разница?» С еще большим недовольством сказал Миша Дунаев. «Я вообще с вами никак не пересекался. Но вы человека держите у себя, стукача ментовского. Людей он сдал. Это не по А. ты с каких это пор по понятиям стал жить?» Спросил я. «Ты не сидел, а у Этика ты боевик. У него своих блатных много». И никого из твоих он точно не сдавал, да и он вообще никого не сдавал. Тут что-то нечисто. Не в этом дело, Волк. Он потер лоб под шапкой. Студент должен сдохнуть, не усложняй. Его видели местные, я знаю, что он там, у вас в общаге. Это из-за брата? Я заметил, как Мишаня чуть вздрогнул. Но ну, так убил ты его другой человек. Я слышал об этом. «А какая разница, кто именно?» Миша стоял, держа руки в рукавах дубленки. Жене это не нравилось. «Там много кто был замешан, но осталось только трое, и ты мне не помешаешь. Выдай его, мы уедем». «Так не пойдет», — сказал я. «Уезжай, это наша территория, под нашей охраной, и людей у нас больше. Начнется бой, поляжете сами». «Смотри, сам волк!» — он покачал головой и высвободил правую руку. «Я на все пойду. Вот же дрянь, у него граната. Я остался на месте, Женя дернулся было, чтобы достать пистолет, но не полез, чтобы не провоцировать. «Убери!» — грубо произнес он. А меня он грубо взял за плечо и притянул к себе. «Скажу, ложись сразу на землю». Едва слышно шепнул он мне на ухо. «Не придется». «Неважно, сколько вас», — сказал Миша, сжимая гранату в правой руке без перчатки. Колечко он держал в левой. «Вопрос я решу сегодня. Выдавайте его. И быстрее. Дубак на улице, пальцы коченеют. Так и выпущу непроизвольно». «Миша, если не уберешь», — начал Женя. «Я тебе эту штуку...» Я тронул его за плечо, чтобы помолчал и шагнул вперед. Миша поднял правую руку. Пальцы почти белые, лицо с заметным даже в темноте ожогом решительное. Он не боялся смерти. Но он не взорвет ее. У него осталось одно дело, и так просто умирать раньше времени он не захочет. Лишь бы то, о чем я думаю, было правдой, потому что я здорово рисковал. «Но придется говорить, ведь уступишь сейчас даже под такой угрозой, то раздавят потом. Он не взорвет, только не сегодня». «Ты не взорвешь», — тихо, но уверенно произнес я. «Не сможешь, потому что сдохнем все, и ты первый». «И чё?» — он хмыкнул. «Я столько раз почти умирал. В какой-то момент это не страшно». «Я тоже». «А если сдохнешь сейчас», — я посмотрел ему в глаза, «то те, кто действительно решил убить твоего брата, останутся живы, и ты сам это понимаешь, и сам знаешь, кто точно его сдал. С умыслом, чтобы убили». Душман его отдал, — шепнул он, не отрывая от меня взгляда. «Даже в темноте видно, как его передернуло от злости» а череп, как узнал, приказал замучить паху и убить. А меня закопать рядом с ним велел, но не вышло. «Так чего ты размениваешься тогда?» — спросил я громче. «Займись теми, кто умышленно это сделал. Умереть тут хочешь из-за этого?» «Нет, не хочешь, я же вижу. Не будешь ты взрывать, не сегодня, так что пугать не надо». «И не собирался взрывать». Мишень осторожно вставил колечко назад и убрал гранату в карман. «Просто думал, что про тебя слишком много чего говорят впустую, что ты съедешь, а ты не съехал. Молоток, волк, не зря тебя пацаны ценят». И «Не съедет», — громко добавил Женя. «Я твоего брата помню, и хреново, что так с ним вышло. Но ты вали. Увижу здесь еще раз, грохну, отвечаю». «Последний раз предупредил!» Миша помотал головой и медленно, из спиной, отступил к машине. Вскоре они уехали, а мы смотрели им вслед. «Он издалека заходит», — сказал я. «Лучше бы с душманом пересекся, но его он напоследок оставил. Или череп будет последним. До кого сложнее добраться, еще вопрос». «Так придумай, как их свести между собой», — Женя хмыкнул. «Ты же голова. Пусть друг с другом лучше воюют». «Посмотрим. Давай дальше. Нам Славку вытащили. Теперь нам надо самим поработать». «Ага». Женя посмотрел на пустую и темную дорогу. «Вот его с братом я тогда не звал. Не сработались бы они с нами. Хотя слышал, что с его братом сделали. Вот и злится». «Но ты же этот наезд так не оставишь?» «Он под этиком ходит, так что будем говорить с ним. Если, конечно, они не решили, что мы уже отработанный материал. Если думают так, то ошибаются». Для нас это старые события, которые забывались, но Миша Дунаев все еще помнил об этом. Когда остатки богатовских разгромили, его с братом вытащил череп — Но не подобрать доброте душевный, а чтобы воспользоваться. Держал при себе, чтобы в нужный момент использовать для покушения на Крюкова. Не потому, что глава пивзаводских был его врагом, а чтобы подставить Гошу. Вышло все не так, как Череп хотел, но от пешек в своей игре он решил избавиться. Правда, Мишаня остался в живых и теперь ждал подходящего случая, чтобы рассчитаться за брата. Он тоже терпеливый. Найти бы к нему подход, чтобы в нужный момент использовать против Душмана. И против Черепа, когда он решит, что мы ему мешаем. Но сейчас надо решать другие вопросы. Мишаня искал студента, а вот Душман охотился за Славой. Старый бандит выступил против нас, только, может быть, еще не знает, что мы это поняли. Надо заниматься им, а пока вернуть долги». Студент подсказал, что Славе Шевцову грозит опасность, а Ремезов его вытащил. «Ну и раз душман показал, что готов избавиться от моих друзей, мне нужно как можно больше союзников, чтобы защитить своих от этой угрозы». «Всех, кого смогу подтянуть». «Уехали?» — спросил Виктор Крюков, когда я вернулся в их комнату. «Маловато их было, чтобы прорываться. Но они думали, что люди здесь испугаются. Не испугались. На пункт взять твоих людей не получилось». «Еще что, испугаются?» — студент рассмеялся. «Тут больше половины в Чечне было. Я многих помню». «А что ты ему сказал, волк, что он уехал?» «Мишаня-то на меня зуб точит из-за брата. Тогда же...» «Я помню, что брата Мишаня у тебя с точки вытащили по наводке душмана. Я уселся на табуретке. Он же его черепу сдал. Тут не в этом дело. Что вообще там у вас случилось сегодня?» «Да душман это падло нашел Макара, крота ментовского, как оказалось» а тот ему напел типа я выдал груз мусорам и начну сначала перебил его виктор и начал рассудительно говорить быстро и по сути сегодня с самого утра этого очень долгого дня крюкову прибыли два моих новых знакомых серп и граф с конкретными предъявами насчет студента что якобы он сдал груз нефрита Виктор был поблизости, поэтому слышал часть разговора. Игорь нашелся, что сказать гостям, но потом, уже позже, отправился на пивзавод, в старый цех, который использовался для неформальных переговоров главных авторитетов банды. Его двоюродный брат был с ним. Виктор должен был сидеть и ждать в конторе, но он тайком прошел в цех проследить за встречей бригадиров. Воспользовался тем, что после праздников охраны было меньше, и они не особо внимательно следили за всем. Там был только душман, который передал Крюкову, что претензии иркутских обоснованы, и он лично допросил захваченного Макара и подтвердил, что студент якобы работает на РОП. А еще добавил ближе к концу разговора, что киллер, прибивший Черномора, из команды Волкова, и он находится в Новосибе, куда его отправили залечь на дно. Но вопрос с ним уже почти закрыт. Знакомая братва разыскивает его за денежный бонус. Сказал, что возьмут живьем, якобы разузнать все детально, но Виктор не поверил. Киллера грохнут сразу, чтобы помалкивал. Он подслушал и этот разговор, но не до конца, чтобы не спалиться. Я отправился предупредить студента, ведь теперь он был обречен. Пока же Игорь хотел обсудить этот вопрос с другими бригадирами, так что время это давало. Виктор предложил студенту пересидеть в безопасном месте, чтобы позже спокойно встретиться с Игорем и все объяснить. Ведь если люди Душмана найдут студента раньше, завалят на месте без всяких разговоров. Душман бы не допустил, чтобы он доехал до места встречи. «Такая уж он скотина», — закончил Виктор. «Сделал бы все, чтобы избавиться, а потом бы сказал, что вышло неудачно. А ему поверили бы, все равно уже все слышали его версию». «Но просто так ты это не скажешь», — произнес я. «Игорь тебе не поверит. Нужны доказательства, что Макар не ставил студента в курс дела, а груз сдал кто-то другой, и что душман или заставил Макара сказать, что он хотел слышать, или соврал. Макар еще жив?» «Думаю, что да», — сказал Виктор. «Там же много чего можно выяснить». «Главное же разузнать, что он успел рассказать своим». «А вы оба в курсе, что это агент не из РОП, а из ФСБ?» — спросил я. «И что там недовольны его пропажей. Если не получится вытащить его тихо, они будут вытаскивать его громко, тогда заденут всех». «Да и завалить его, эту падлу!» — студент скривился. «Я тут с этим Макаром ездил, он в курсе всех моих дел был, а он...» «Завалят, тогда не докажешь ничего». «Я отошел к стене, где в розетку был подключен мой телефон». «А ФСБ обозлится и сделает все, чтобы вашу группировку уничтожить». «Да ладно!» — Ваня напрягся. «И что тогда делать?» «Я немного сгустил краски, но не сильно». Не думаю, что при гибели агента, а агент точно был для Ремезова важен, подполковника это так оставит. Найдет способы, как сделать жизнь пивзавода еще веселее. У офицеров ФСБ такого ранга достаточно возможностей для этого. Поэтому лучший вариант для тебя — вытащить Макара, вернуть его в ФСБ, а заодно доказать Иванычу, что душман тебя подставил, Не ты же Макара поднял, тебе его всучили, вот ты с ним и работал. А если докажешь, тогда Крюков сам от душмана избавится. Или его комитетчики найдут, когда душмана никто прикрывать не будет. Надо подумать, — студент почесал затылок. Устроил он мне праздник, душман хренов. Виктор взял сигареты, собираясь выйти покурить, и я перехватил его одного в коридоре. «Где душман может держать Макара?» — тихо спросил я. «В курсе его точек?» «Нет», — ответил Виктор. «Но есть один человек из его бригады. Он раньше был со мной, пока меня на нара не упекли. И вот с ним я хочу поговорить. Если увезешь...» «Увезу», — я кивнул. «Все равно вас обнаружили. Деваться некуда. Придется уезжать». Только чего ты так студенту рвешься помогать? Ты же его едва знаешь. Я и не ему помогаю, мрачно сказал он, подходя к окну. А Игорю избавиться от душмана. Сейчас это самый лучший момент. А все остальное так, по ходу дела. Виктор затушил только что зажженную сигарету и бросил ее в банку с бучками. «Новозаводск. Кафе «Альгамбра». Мишани вернулся в город почти к полуночи и сразу выматерился, увидев рядом с кафе БМВ с иркутскими номерами, но без сопровождающих их джипов «Шевроле». «Это те иркутские бандиты, серп и граф. Если они сейчас застанут этика в его состоянии, то все, хана». О том, что у старого вора проблемы с головой, узнают все. Он торопливо вошел в кафе и сразу прошел во второй зал, игнорируя охранника, который пытался загородить ему проход. Посетителей уже не было, только охрана, которых слишком много. Но зря он волновался. Эдик уже пришел в себя. Даже больше. «Ты вовремя, Миша!» — сказал он с легкой ухмылочкой, держа в руке бокал с вином. «Как раз хотел с тобой поговорить про этих падал». Сероп с красным, налитым кровью лицом, сидел на стуле и пытался удержать ремень, перехваченный у себя на горле. Позади него стоял монтер со скаленными от напряжения зубами, крепко держа этот ремень обеими руками. Он так тянул, что кожа на импровизированной удавке скрипела. А второй граф уже лежал на полу и стонал. люди монтера пытались упаковать его, еще живого, в тепличную пленку, но кровь все равно проливалась на пол. Рядом лежал складной ножик, почти черный от крови. «Вот так-то», — сказал Эдик, глядя на умирающего серба. «Вы там, я смотрю, совсем уже попутали. Это как Кирьян за вами смотрит, что вы такие вещи говорить стали? И кому ты это сказал? Вору?» Серп что-то прохрипел, но разобрать слова было невозможно. «С Кирьяна за это спрошу», — отрезал Этик. «То Черномор тут права качает, то вы». Руки серба бессильно опустились, голова безвольно запрокинулась назад, а монтёр продолжал тянуть и дальше. Миша переступил через замотанное в пленку тело графа и сел за стол. «Злой ты сегодня, Эдик!» — он усмехнулся. «Сразу двоих порешил. А охрану их куда?» «Их менты сегодня вечером повязали», — сказал Эдик, ставя бокал с вином на стол. Попались с оружием гаишникам, права начали качать, а там Собор рядом был, вот и вмешался. А эти ко мне приехали ныть и сказали кое-что, что при людях говорить нельзя. За такое на зоне убивают сразу или в петушиный куток отправляют. Мы не на зоне, так что время извиниться за косяк я им дал, только не помогло. Графа завернули в пленку до конца и потащили, держа за руки и за ноги. Оставшийся бандит начал протирать тряпкой пол от крови. Монтер снял ремень с шеи серба и убрал в карман слишком большого для него пиджака. Труп с глубоким следом от удавки на горле тоже унесли. — На кладбище их! — Эдик махнул рукой монтеру. Там могилки должны быть, на самое дно их и сверху присыпать. Но не мне тебя учить. Там батюшка будет завтра, так что их тоже за компанию проводят. И чё теперь? Мишаня посмотрел на лужицу крови и приподнял ногу, чтобы проверить подошву. Кириен же за них ответочку даст. Может и даст, а может и нет загадочным видом, сказал Этик. «И кому еще даст, это тоже большой вопрос. Но это не его территория, хотя он хочет здесь обосноваться. Ты лучше скажи, зачем рванул к метле, пока я спал? Что там такого случилось?» Там студент сидел у... «Так и будешь на всякую мелочь размениваться?» с недовольным видом спросил вор. «Пулю схлопочешь раньше времени. Я же говорил тебе, торопиться не надо, а со всем этим разберешься рано или поздно». «Долго ждать только», — сказал Миша. «А не надо ждать, надо действовать. Но только по уму», — Эдик улыбнулся и показал на бутылку. «Вина вот лучше выпей. Говорят, для памяти полезно». «Да я вижу, как полезно», — проборчал Миша, но вина себе налил.